Глава восьмая, часть вторая. «Нет», — с понимающим смешком отвечает Дорофеев. «Я что, задала этот вопрос вслух? Стыдиться не за что, а всё равно стыдно. Краснею моментально и даже губу закусываю, на всякий случай, чтобы ещё чего-нибудь подобного не сболтнуть. Почему-то именно в этот момент я думаю об Андрее». «Скажу это один раз и больше не буду к этому возвращаться». Бывает, смотришь на человека и сразу понимаешь, что он мудак. А бывает ещё хуже. Смотришь на человека и не осознаёшь, что он такой. Мелкая, обрати внимание на своего замечательного мужа. А не мудила ли он часом? Невозмутимо серьёзный тон, каким это сказано, застаёт меня врасплох, становится по-настоящему тошно. Тело деревенеет, эмоции наружу. Кажется, он слышит всё то, о чём я так громко молчу. Чувствую, как его рука ложится мне на плечо, тёплая, успокаивающая. Но такой она остаётся всего несколько мгновений, а потом приходит в движение и опускается вниз до лопаток. Ожидаемо. Конечно, я сразу же спихиваю его наглую конечность и отодвигаюсь. «Если тебе не о чем со мной разговаривать...» В его голосе появляются прежние шутливые нотки, информирующие о том, что теперь он переходит к неформальной части нашего разговора. «То ты можешь со мной просто трахаться. Не удерживаюсь от сарказма и с лёгким смешком роняю. О чём с тобой трахаться?» Его улыбка становится шире. «Жек, ты не тем занят». Непроизвольно вздрагиваю, когда слышу знакомый негромкий баритон с едва заметными нотками недовольства в голосе. Оборачиваюсь. Прямо за нами, прищурив потемневшие глаза, широко расставив ноги и небрежно сунув руки в карманы брюк, стоит Глеб Воронцов. Если он и замечает мою реакцию, то ничем это не выдаёт. Моё сердце делает какую-то сжатую судорожную паузу, пропускает Пропускает удар. Едва столкнувшись с немигающим взглядом Воронцова, Женька Дорофеев тут же становится серьёзен. «Едем?» Губы Глеба твёрдо сжимаются, будто он собирается что-то сказать, но передумывает. Лишь на щеке выскакивает желвак, так плотно он стискивает челюсти. Сухо кивает, разворачивается и уходит. А я смотрю на его широкую ровную спину, которая напряжена так, будто под кожей находится стальная пластина. И думаю, что это было? Вторая встреча с Ши и Эмином начинается с традиционного обмена сувенирами. Мы преподносим им сибирскую водку «Мамонт». Китайцы очень любят всевозможные необычные бутылки. А дизайн этой уникален и заметно выделяется на полке. Изогнутая матовая бутылка формой напоминает бивень доисторического животного. Делегация во главе с мистером Мином встречает нас корзиной чая, символизирующего не только гостеприимство и щедрость, но и глубокий культурный контекст. Нюансы соблюдены, приступаем ко второму раунду переговоров. В течение следующего часа я всеми правдами и неправдами пытаюсь сосредоточиться на сути в своём экземпляре документов, но буквы и цифры расплываются у меня перед глазами, потому что я то и дело поглядываю на Воронцова. Что в нём особенного? Внешность? Уверенность? Богатство? Власть? Всё. Хотя мне и удаётся вернуть свои мысли к важным деловым моментам, Однако часть меня продолжает жадно следить за тем, как Глеб, внимательно слушая Ши Йеймина, складывает перед собой пальцы рук в виде домика, демонстрируя собственное превосходство. Тем самым он даёт понять своему собеседнику, что так или иначе является хозяином положения. «Он собирается купить их, чтобы раздробить компанию?» — спрашиваю я у Дорофеева, стараясь уловить настроение происходящего. «Нет», — отвечает Женька и пожимает плечами, как будто это всё объясняет. Его цель куда более амбициозна. Он хочет расширить бизнес, акцентируя внимание на внедрении инновационных решений и совместных разработках, которые способны укрепить позиции на международных рынках. «Для меня это новость. Мне становится интересно. Дорофеев сразу добавляет». Лично я пока не вижу тут никаких возможностей для извлечения прибыли. Одну только благотворительность. Я обдумываю услышанное, и меня охватывает чувство облегчения. Да, Воронцов обладает безграничной властью. Одно его решение запросто могло лишить рабочих мест десятки тысяч людей. И это, безусловно, имело бы для их семей катастрофические последствия. Остаток дня сливается в единое целое. Глеб получает личное приглашение на неофициальный ужин от мистера Мина. Поэтому возвращаемся мы без него, Оксаны, Женьки, Дорофеева. А ещё за исключением двух автомобилей сопровождения спереди и сзади. По пути в Пекин-Сити мне не даёт покоя вопрос, а что дальше? Тело окутывает усталость. Есть не хочу. Единственное, о чём мечтаю, это, наконец, снять каблуки. Обувь хоть и придаёт уверенности и создаёт стильный образ, на протяжении долгого времени может стать настоящим испытанием для ног. По приезду мы собираемся расходиться по квартирам, когда буквально в последнюю минуту от близнецов-соколовых поступает предложение заглянуть в лаунж. Почему бы и нет? Это отличная возможность подвести неофициальные итоги дня и совместно обсудить предстоящий график встреч.